Глава 59. Оба флота, продолжая встречное движение, сосредотачивали свои силы в ударные кулаки. Пираты формировали более редкий строй, что естественно. Их сила в маневре, а не в тупой огневой мощи. «Оставьте пяток рейдеров прикрывать тылы», — приказал адмирал первому помощнику, увидев, что все рейдеры выходят на первый план. «Не забывайте о тылах. Есть цар. — Но на что они надеются, сэр? — удивлялся полковник Томил. — Они что, хотят завалить нас количеством? — Не знаю. Но мы сейчас это безусловно узнаем. И завал количеством не такая уж тупая мысль, как может показаться на первый взгляд. — хмыкнул адмирал. — Ты только посчитай, сколько у них самолетов, даже таких устаревших, как шмель и прочее барахло. Больше двух сотен. — Сэр, Если это засада, то неправильнее было бы подкараулить нас здесь и нанести удар, пока мы выходили. Нет. Они ведь тоже не знали, какая их база попала под засветку. И почему-то именно мы приглянулись им, а не кадры первого и второго флотов. Вряд ли они тоже попали в такую же задницу. «У них на эскадру на один тяжелый корабль больше», — подсказал адъютант. «Наш третий крейсер трибун в ремонте». «Верно». «Как не вовремя. Но делать нечего. Связь. Сообщение уже отправлено». «Так точно, сэр». «Ответ?» «Ожидаем, сэр». «Дерьмо». «Чем дольше они будут тянуть с ответом, тем дольше мы будем без поддержки». Полковник Томил с трудом сглотнул вязкую слюну. Он сейчас яственно представил себе, какой сейчас переполох стоит в штабе третьего флота. Адмиралу флота требуется время, чтобы осмыслить информацию». Поверить, получить подтверждение и, наконец, отдать приказание. Бьерн Томил чуть не застонал, когда представил, сколько времени уйдет на то, чтобы дополнительные эскадры снились с якоря и вышли на вектор. Только на само снятие, даже в экстренном режиме разгона реакторов и генераторов, уйдет минимум полчаса. Потом надо выйти на стартовую точку, найти вектор и прыгнуть. Это еще минимум час, если корабли будут передвигаться на максимальных скоростях и предельных перегрузках. Итого полтора, а то и все два часа при самом благоприятном раскладе. Это много, если учесть, что бой вот-вот начнется. Вырвавшиеся вперед катера уже входят в зону эффективного огня ствольных орудий тяжелых кораблей эскадры. Ужас. Что вы бормочете, полковник? Простите, сэр, я... Посчитал, сколько времени потребуется для подхода помощи. Действительно ужас, с усмешкой согласился адмирал Дрипспиера. Зная, насколько может быть неповоротливой, военная машина и экстренные ситуации ее нисколько не разгоняют. Даже наоборот, стопорят. Но будем надеяться, что в штабе догадаются прислать не эскадры нашего третьего флота, а поменять задачу эскадрам первого или второго флотов, а еще лучше обе к нам перегнать. Все равно им там ловить некого, все пираты тут. Хм, думаю, будет лучше, если им подсказать это решение, сэр. Тоже верно, полковник, составьте сообщение и отправьте. Сэкономим минимум час. Есть, сэр. Линкоры крейсера попытались залпами электромагнитных орудий расколшматить несколько катеров противника, но безуспешно. Катера жертвы уходили с линии огня за счет скоростной маневренности, присущей всем легким судам. Тогда артиллеристы, по приказу адмирала, попытались подбить грузовики несравненно более тяжелые цели. Но они оставались вне зоны эффективного ведения огня. И чтобы уйти от смерти, им хватало небольших маневров на не слишком высоких скоростях. «Черт, придется устроить рукопашную», — сказал вице-адмирал и приказал. «Рейдеры, вперед! Батареям не спать, огонь по возможности!» Рейдеры, или как их еще прозвали, пираньи космоса, Небольшие корабли на 10 человек экипажа с одним электромагнитным орудием среднего калибра 50 мм и крупнокалиберными плазменными скорострельными роторными пушками рванули навстречу пиратскому флоту. Другое дело, что на каждый рейдер приходилось четыре катера и отступать пираты при таком перевесе сил явно не собирались. Малые корабли сошлись на предельной дистанции, и пространство между ними в один момент наполнилось тоннами взрывающейся стали. С рейдеров стартовали ракеты, а катера в ответ буквально утонули в облаках противоракетных шашек и противоракет. Яркими точками заполагали многочисленные взрывы на бортах кораблей и более жирными кляксами взрывы ракет, которые случалось все же достигали цели. Перевес, пожалуй, оказался слишком велик даже чисто психологически. И вице-адмирал Дрипспиер приказал крейсерам выдвигаться вперед, чтобы своими пушками уравнять численность. А мы займемся грузовиками, что-то они там подозрительно тихие. Линкор стал по кратчайшему пути сближаться с пиратскими носителями истребителей. Пиратские корабли, естественно, не могли не заметить приближение к ним тяжелого корабля. И тут же разлетелись во все стороны, точно стая перепуганных рыбешек при виде баракуды. Вспыхнули первые взрывы. «Сэр, на четыре пиратских катера. еще шесть выходят из боя с сильными повреждениями», радостно доложил полковник Томил. «Два из этих катеров также рванули огненными шарами, когда по ним засадили залпы крейсера. Передать приказ всаднику и наезднику не стрелять по поврежденным кораблям противника. Они нам не страшны. Нужно уничтожать действующие экземпляры. Есть, сэр». Катера, не имеющие специального бронирования, кроме стандартного противометеоритного, естественно, не смогли сдержать плотного рейдерского огня, не говоря уже об ужасающей силе электромагнитных стволов, стреляющих обычными болванками. Если от снарядов ГПД еще можно было как-то увернуться, то от электромагниток, посылающих болванку со скоростью до 15 км в секунду, уйти не так-то просто. Электромагнитные пушки стреляли не снарядами, а болванками, потому что при соударении на таких скоростях с целью взрывчатка не успеет взорваться. Болванка просто испаряется с частью брони, вызывая разрушение даже большее, чем могут нанести обычные снаряды такого же калибра. Другое дело, что электромагнитные орудия не могут стрелять слишком быстро. Но как бы ни была крепка броня у рейдеров, они под давлением превосходящего численностью врага Буквально забрасывавшего их снарядами тоже начали нести потери. Нет, полноценной гибели не происходило, но 725 получали такие повреждения, что больше не могли вести бой. Или им нечем его было вести из-за повреждения пушек и пусковых устройств. Пять рейдеров вышло из боя, сэр. Уничтожено еще четыре катера противника и 10 выходят из схватки. Многие получили сильные повреждения и вот-вот тоже выйдут из боя. Проклятье, у них все равно перевес в силе. И главное, я не понимаю, что задумал противник. Ведь кто бы ни был командиром пиратов, он теряет свой флот. Ради чего? Не знаю, сэр. Цель оправдывает потери. Какую цель может преследовать пиратский военачальник, ввязавшись в самоубийственный бой с флотом? Это явно не защита захваченных судов. Тогда что? На этот раз полковник Томил промолчал. Вице-адмирал разговаривал сам с собой, пытаясь понять логику пиратского командира, если таковая в его действиях вообще имелась. Пираты рисковали потерять весь свой флот. Но пока цель подобных действий оставалась загадкой. Но она должна того стоить, подумал Бьерн Томил. Ситуация немного прояснилась, когда рейдеры стали биться на последнем издыхании. Многие с подбитыми двигателями. Они уже не могли быстро маневрировать и стали подвергаться еще большему избиению со стороны тоже не слишком целых катеров, потерявших в той или иной степени еще два десятка единиц своего состава. Прибывшие до этого на периферии схватки грузовики-носители, никак не участвовавшие в сражении и занятые только тем, что убегали от линкора, вдруг вломились в самую гущу. «Что они задумали?» – встрепенулся вице-адмирал Дрипспейер. Страшный, невероятный ответ пришел в тот момент, когда от грузовиков стали отделяться малые борта истребителей и шаттлов. «Не может быть!» «Сэр!» «Они идут на абордаж!» «Немедленно пустить всю авиацию!» «Есть, сэр!» Отвести крейсера!» Получив приказ, всадники и наездник стали медленно ворочаться, пытаясь выйти из той гущи малых судов, в которую они угодили. Но это оказалось не так-то просто, катера летали вокруг, точно навозные мухи, сосредоточив на крейсерах почти весь огонь, и 70% снарядов достигал своей цели из-за медлительности и неповоротливости цели.